Глава 6. Падение. Греф становится руководителем Сбербанка. Кризис в финале тучного периода. Банки рушатся. Программа поддержки для банков. Игнатьев рискует, тратит миллиарды на поддержку курса рубля. Мягкая девальвация. Межпромбанк аферист. Матвей Урин нажимает спусковой крючок Начало банковской чистки. Центробанк превращается в мегарегулятор, который впредь. будет осуществлять надзор за всем финансовым рынком. 2007 год. Сентябрь. Председателем правительства становится неизвестный широкой общественности чиновник из Санкт-Петербурга Виктор Зубков. 2007 год. Ноябрь. Соратник Путина Герман Греф, отвечавший за реформы в стране, уходит работать в крупнейший банк страны – Сбербанк. 2008 год. Март. Президентом России избран Дмитрий Медведев. 2008 год. Май. Путин становится премьер-министром. 2008 год. Июль. Цена на нефть достигает рекордной отметки 139 долларов за баррель. 2008 год. Август. Золотовалютные резервы России достигают пика 596 миллиардов 600 миллионов рублей. 2008 год. Август. Война в Грузии. 2008 год. Август. Обвал на российском фондовом рынке. 2008 год. Сентябрь. Начало полномасштабного экономического и банковского кризиса. 2008 год. Ноябрь-декабрь. Игнатьев тратит валютные резервы на поддержку курсу рубля. 2009 год. Июнь. Игнатьев становится председателем ЦБ в третий раз. 2010 год. Октябрь. Из-за махинации и долгов отозвана лицензия у Межпромбанка, которым владел близкий Путину сенатор из Санкт-Петербурга Сергей Пугачев. Неприкосновенных банкиров больше нет. 2012 год, декабрь. Решение сделать Центробанк мегарегулятором. 2012 год, май. Президентом России вновь становится Владимир Путин. Государственный капитализм процветает. В 2007 году президент Владимир Путин создает семь государственных корпораций. Банк ВТБ превращается в огромного монстра. Под контрольного правительству. Крупнейший банк России, Сбербанк, возглавляет близкий Владимиру Путину человек, Герман Греф. Он отстаивал экономические реформы и частную собственность в начале первого путинского срока, а к концу второго становится главным игроком в построении государственного капитализма. В 2008 году Владимир Путин разрешает побыть президентом своему подчиненному и давнему знакомому Дмитрию Медведеву. а сам становится премьером. Россияне на выборах поддерживают преемника Путина. Медведев становится президентом на пике изобилия. Цена на нефть бьет рекорды. Почти 140 долларов за баррель. История такого не помнит. Золотовалютные резервы достигают невероятных высот. Без малого 600 миллиардов долларов. Но недолго Медведев наслаждается сладостью власти. В 2008 году в России начинается серьезный экономический и банковский кризис. На этот раз проблемы возникают не у государства, а у компаний, которые набрали большие кредиты в валюте и не могут по ним расплатиться. Правительство под руководством Путина помогает компаниям и банкам, тем самым еще больше укрепляя государственный контроль в экономической деятельности России. Многие банки рушатся. Их владельцы уезжают за рубеж и выводят из страны миллиарды долларов. Банкиры теряют авторитет. Цены на нефть восстанавливаются. Кризис купирован. Дмитрий Медведев уступает кресло президента Владимиру Путину. Рокировка Путина и Медведева, который стал премьером, приводит к массовым протестам в России. Люди на улицах возмущаются манипуляциями на выборах. Центральный банк тоже укрепляется. Его решено сделать мега регулятором. Теперь он должен контролировать не только банки, но и все финансовые организации, негосударственные пенсионные фонды, страховые компании, рынок ценных бумаг. Центробанк поглощает Федеральную службу по финансовым рынкам. Грев в Сбере. Сбербанк, в котором хранилась большая часть денег россиян и который контролировался Центральным банком, стал головной болью. Старая структура, образованная еще императором Николаем I в XIX веке, пережившая 70 лет советской власти и встроенная в новый капитализм, к началу 2000-х стала громоздкой и архаичной. В Сбербанке не только хранится много сбережений людей, через него проходят почти все транзакции по оплате услуг, жилищно-коммунальных, всех бюджетных организаций, в том числе детских садов, а также автодорожные штрафы. Большинство пенсионеров страны получают пенсию в Сбербанке. Словом, это не просто большой банк, а социально значимый институт, политический инструмент. От голосов пенсионеров многое зависит. Они всегда участвуют в выборах. И если что-то случится с каналом доставки пенсии и социального обеспечения, политическая ситуация в стране может, если не расстроиться, то пошатнуться. Неудивительно, что Сбербанк поддерживается собственником, Центробанком. Тревожный звонок пришел Игнатьеву еще в 2005 году. Тогда проверка ЦБ показала, что в банке появился схематоз. Выяснилось, что он с удовольствием помогал российским олигархам становиться богаче. Миллионеры превращались в миллиардеров. Можно сказать, что Сбербанк стал создателем схемы для олигархов. Они брали там деньги, покупали на них акции Сбербанка, а потом под них опять брали кредит. И так можно было делать много раз. Центробанк проводил профилактическую работу с расшалившимся поднадзорным. Беседы о том, что это нехорошо. Формального нарушения закона не было, но операции, по крайней мере, были очень рискованными. Дело в том, что эта схема работала только если акции росли. Если бы тренд поменялся, то потери были бы огромными. А когда Игнатьеву принесли информацию о том, что через отделение сбера грубо и примитивно отмывают деньги, Он опять решил устранить проблему без шума, просто поговорив с руководством. Отделение Сбербанка на Брянской улице, недалеко от Киевского вокзала, почти ничем не отличалось от остальных. Также располагалось в жилом массиве. Также в нем томились в ожидании пожилые люди, чтобы получить пенсию, или мамочки, оплачивающие квитанцию за сад или квартиру. Но ежедневно к нему приезжали автобусы, заполненные какими-то людьми. Все дружно выходили из автобусов и шли в отделение. Там все, как один получали деньги, садились опять в автобусы, которые исчезали в неизвестном направлении. Сейчас это странно слышать, но тогда использовалась такая незатейливая форма обнала через множество подставных лиц. Ими могли быть кто угодно – студент, пенсионер или просто безработный. Главное, чтобы человек согласился за определенную плату снять со своего счета деньги. Конечно, он отлично знал, что деньги эти не его, а он нужен просто как номер паспорта и лицо ему соответствующее. Сбербанк, конечно, не был чемпионом обнала, но и в этом Госбанке, как и во многих других, периодически обнаруживались операции, подпадающие под признаки обнала. Глубокой проверки Сбербанка, айсберга банковской системы страны, никто никогда не проводил. Игнатьев, конечно, задавал вопросы Казьмину, мол, тут что-то странное и тут, Ставил на вид схему с олигархами. Но Казьмин слушать слушал, а коренных изменений не проводил. Можно сказать, что у большинства российских граждан была традиция хранить деньги в Сбербанке. Привыкли уже. Да и надежнее вроде. Если что случится, есть надежда, что государство поможет. В 2007 году больше половины депозитов Сбербанка приходилось на физлиц. А вот кредиты в основном он давал компаниям, а не людям. Путин однажды даже упрекнул Андрея Казьмина «Вы даете людям меньше, чем они вам». Когда Путин сказал, что пора менять менеджмент в Сбербанке, Игнатьев спорить не стал. Тем более кандидатура министра экономического развития и торговли Германа Грефа не вызвала отторжения. Достойный во всех смыслах политический тяжеловес. А то, что он не банкир, Игнатьева ни капли не смущало. Он и сам не был банкиром. К тому же председатель правления Андрей Казьмин руководил Сбером очень долго, 12 лет. Он и его заместитель Алла Алёшкина к этому времени прославились как легендарная пара банковского рынка. Схемы в Сбере публично не афишировались, но о них все отлично знали. Лишить эту пару Сбербанка, да еще при поддержке президента, для Игнатьева было неплохим маневром. Сбер был огромным, трудным для тотального контроля. Почему Греф вдруг решил стать банкиром, достоверно неизвестно. Ясно только, что Герман Греф стал проситься у Путина в отставку еще в мае 2006 года, когда узнал, что его ставленника на дальневосточной таможне Эрнеста Бахши Цяна посадили за решетку по обвинению в коррупции. Дальний Восток – мекка для контрабандистов, место ввоза огромных партий китайского ширпотреба. Там через таможню лилось множество товаров, которые впоследствии наводняли страну. Это не просто огромные, а очень огромные деньги. Греф, как министр, получив в управление работу таможни, стал там наводить порядок, пытаясь упростить схему, приступил к перекрытию коррупционных каналов. Бахшицан был одним из тех, кто должен был помочь навести порядок на таможне и искоренить практику крышевания на пограничных переходах в Китай. Он приехал в Приморье из Москвы От добещания Грефа помогать. Когда в мае 2006 года его арестовали, Греф сразу понял, что это провокация силовиков, которые, скорее всего, и крышевали контрабанду через Дальний Восток. Греф был в отпуске, но вернулся в Москву и поехал к Путину. Объяснял ему, что это именно провокация, и Бахшицан незаслуженно арестован. Путин Грефу не помог не захотел или не смог. Бахшицана осудили, но он не признал приговора суда. Случай с таможней надломил Грефа. Он попросил отставки. Путин пообещал Грефу, что даст ее, но не сейчас, а когда придет нужный момент. Греф ждал больше года. Путин обещание перед друзьями держал и предложил ему возглавить Сбербанк. На собрании акционеров в ноябре 2007 года Герман Греф был утвержден президентом и председателем Сбербанка. Около 13 миллиардов голосующих акций принадлежало Центробанку. На собрание акционеров за Грефа проголосовали владельцы 15 миллиардов 900 миллионов акций. ЦБ отдал все голоса за него. Только Виктор Геращенко, который тоже пришел на собрание акционеров, назвал смену руководителя Сбербанка спешной и немотивированной. Ведь никто никому не объяснил, почему Греф сменяет Казьмина. Путин Казьмина всегда публично хвалил «И тут на тебе». Игнатьеву пришлось оправдываться, что смена руководства Сбербанка своевременная и мотивированная. Все остались при своих. Игнатьев сменил старый менеджмент в банке, к которому возникали вопросы. Греф получил интересную работу и поле для преобразования без бюрократии, которая его заела на госслужбе. Путин получил больше контроля и информации о крупнейшем банке страны. Перед свадьбой Заряда батареи на ноутбуке должно было хватить часа на два с половиной. Как раз только и летит самолет в Прагу. Писать надо быстро, чтобы уложиться в одну батарею. И один перелет, думал Сергей Швецов, доставая из сумки свой ноутбук. Он открыл крышку и увидел, что батарея заряжена не полностью. Значит, напишу быстрее, усмехнулся про себя Швецов. 37-летний директор департамента операций на финансовых рынках Банка России Швецов был доволен. Он все-таки сумел вырваться с работы и летел в Прагу на свадьбу к другу. Ему кое-как удалось отпроситься в короткий отпуск у своего шефа, первого заместителя председателя Центробанка, Алексея Улюкаева. Тот упирался, отпускать подчиненного не хотел. Говорил, что сейчас не время, уж слишком нервная обстановка. Да еще как назло зампред ЦБ Константин Корищенко заболел. Улюкаев не хотел оставаться один без подчиненных. которые в случае чего могли бы помочь. Швецов уже с улыбкой вспомнил, как отпрашивался в отпуск. «Очень надо, другу обещал», – упирал Швецов и пододвинул ближе свое заявление на отпуск. Улюкаев сердился. «Неужели так срочно?» Швецов кивнул головой. «Срочно! Женится он! Это же редко бывает!» Улюкаев засмеялся. «Это у кого как?» Он вздохнул, слегка ударил рукой по столу и сказал. «Отпущу в отпуск, если напишешь антикризисный план». Швецов был готов на все. План так план. Антикризисный? Значит, антикризисный. Любой. Он заулыбался. Только я его в понедельник по имейлу e пришлю. А улечу завтра, в пятницу, 29 августа, ладно? Улюкаев из-под лобья посмотрел на Швецова. Точно пришлешь? Конечно. У нас с ребятами есть наработки. Мы ж мониторим зарубежные кризисы уже год. Знаем все меры, которые вводили зарубежные банки. Я сделаю предложение. Улюкаев удивленно спросил «И тебе хватит трех дней?» Швецов с готовностью выпалил «Конечно, хватит». А про себя подумал, лишь бы отпустил. Возьму материалы у ребят и напишу в самолете, пока буду лететь на свадьбу. Он знал наверняка, что на свадьбе друга будет заниматься другим, явно не антикризисным планом. Улюкаев смягчился «Ладно, подпишу, но в понедельник жду план». «И ты это, пиши то, что необходимо финансовой системе». «Не считаясь с правилами, законом ЦБ, пиши то, что реально поможет. Хорошо?» Швецов был ошарашен таким подходом. Никогда ранее ему не предлагали пренебречь этой чертой ОЦБ, консервативностью. Такая работа экспериментаторская, можно сказать, ему подстать. И он выпалил. Хорошо. Он быстро выхватил подписанное заявление из-под руки Улюкаева, пока тот не передумал, и буквально вылетел из кабинета. Вечером в пятницу... 29 августа он сидел в самолете и досадовал на то, что забыл полностью зарядить батарею ноутбука. Улюкаев не зря попросил подчиненного заняться планом. За рубежом на протяжении года вспыхивали кризисы, финансовая система была неустойчивой. В России вроде бы сохранялась спокойная экономическая обстановка, и министр финансов Алексей Кудрин даже назвал страну «тихой гаванью». Но Россию то и дело болтала в политических встрясках. Сначала премьер Владимир Путин решил навести порядок с налоговой дисциплиной у компаний и публично пригрозил прислать врача главе крупнейшей металлургической компании России «Мечел» Игорю Зюзину. Путин обвинил его в том, что компания продает сырье за границу по ценам вдвое ниже рыночных и поэтому не платит налоги государству. Думаю, что Игорь Владимирович должен как можно быстрее поправиться, иначе к нему доктора придется прислать и зачистить все эти проблемы. сказал Путин на одном из августовских совещаний. Так образно он упрекнул Зюзина в использовании механизма трансфертных цен. Когда товары сбывают, зависимые друг от друга компании по внутрифирменным, отличным от рыночных ценам, что дает возможность платить налоги в стране, где они ниже, и уходе от налогов. Слова Путина дорогого стоили. Акции Мечела рухнули, потянув за собой весь рынок. Так резко Путин не разбирался с бизнесменами со времен ЮКОСа. Весь август был политически напряженным. Россия стала участвовать в вооруженном конфликте Южной Осетии, Абхазии и Грузии. Там начались боевые действия, и Россия ввела свои войска, объявив об операции по принуждению к миру. 26 августа Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии. В этот день фондовые индексы снизились на 6%. Никто не знал, как к этому конфликту отнесутся другие страны, но понимали, что может быть резко негативная реакция. Впрочем, российский фондовый рынок снижался с мая, а в разгар военного конфликта с Грузией падение лишь ускорилось. В сентябре начался обвал. Швецов устроился у окна, развернул аналитические записки своего департамента, открыл Word и начал печатать заголовок крупным шрифтом «Антикризисная программа». Времени на раздумья было мало, до Праги лететь недалеко. Поэтому решил излагать кратко, только по существу. Если цена на нефть упадет, рубль ослабнет, и все те, кто сейчас в огромных количествах занимает за границей, ломанутся в Сбер. Сбер после этого выкинет малый и средний бизнес на улицу, и экономика сразу грохнется, быстро пронеслось в голове. Поэтому всем держателям валютных бандов надо оказывать поддержку. Но не через Сбер, а через Внешэкономбанк, например. Валютный кризис ведет к кризису ликвидности, а за ним следует кризис капитала. В США так и вышло, и там власти уже начали программы докапитализации. Значит, надо упреждающе давать капитал. Банки можно докапитализировать через ОФЗ, об этом Швецов упомянул в шестом пункте. Благо, в России есть много накопленных средств. В резервном фонде и фонде национального благосостояния уже больше 160 миллиардов долларов. Не то, что в кризис 10 лет назад, когда денег у правительства не было, одни долги. Седьмой пункт. Швецов убрал руки с клавиатуры и задумался. Не прокатит, нет. Но буквально через секунду вновь забарабанил по клавишам. А, ладно, сказал же начальник писать все, что нужно, а не то, что можно, вспомнил он. Седьмой пункт. Предоставление Центробанком Российской Федерации субординированных кредитов кредитным организациям. «Надо бы с банкирами поговорить», – печатал и думал Швецов. «Пусть они сами с этой инициативой выступят, а то с трудом верится, что вообще ЦБ на это согласится». Швецов печатал очень быстро. Раньше никогда так не получалось. Время поджимало. Придумывать было не очень трудно, потому что подразделение Швецова каждую неделю вело мониторинг, какие меры предпринимают правительства других стран, в том числе и США, и в Европе. Там кризис длился уже более года, и каждое государство как-то реагировало на него. Так что немного грамотной компиляции, немного креатива и проект антикризисного плана был практически готов. «Фондовый рынок рушится. Нужно, чтобы государство могло покупать акции в момент их падения», продолжал рассуждать Швецов. «Что-то подобное сделали в США, разрешив эмитентам, имевшим лишнюю ликвидность, выкупать акции». В России такое было запрещено законом, но если это сделает Веб, то может и получиться. Поддержка фондового рынка оказалась восемнадцатым пунктом и последним. Швецов успел сохранить файл и экран погас. Отправлюсь из гостиницы, подумал он и откинулся на спинку сиденья. Можно гулять с чистой совестью. Пилот как будто ждал, пока Швецов закончит работу, и по громкой связи объявил, что самолет идет на посадку. Швецов не мог и представить, как скоро его план пригодится, и что большая часть пунктов будет реализована. Ведь он знал, что большинство его предложений реализовать невозможно. Закон о Центральном банке этого не позволял. Он был не просто консервативным, а суперконсервативным. Он не разрешал проводить операции репо на фондовой бирже, делать заем под залог ценных бумаг, а кредит можно было давать не больше, чем на год. Закон ЦБ состоял из табу. которые потихоньку стали отменять. Например, на беззалоговый кредит Игнатьев согласился не от хорошей жизни. В Екатеринбурге рабочие, недовольные невыплатами зарплат, выходили на улицу. Надо было, конечно, разбираться с собственниками, но это дело долгое. Поэтому приняли решение, что Сбербанк погасит долг по зарплате, АЦБ потом как-то компенсирует эти выплаты Госбанку. В итоге в законе АЦБ появилось понятие беззалогового кредита. Поправки через Думу провели очень быстро, буквально за пару недель. Вот и теперь, в 2008 году, нужна была недюжинная политическая сила, чтобы быстро принять много поправок в действующее законодательство. В 1998 году, например, Госдума заблокировала изменения законов для введения антикризисных мер. Память о той политической лихорадке, закончившейся дефолтом, осталась надолго. Спустя 10 лет, в 2008 году Законы для антикризисных мер поменяли очень быстро. Владимир Путин, в том году ставший премьером, не стал долго сомневаться и дал указание молниеносно править законы. Депутаты Госдумы, бывшие у Путина ручными, не спорили. Законы о стабилизации финансового рынка и дополнительных мерах по поддержке системы приняли мигом, сразу в трех чтениях. Деньги из государственного бюджета на тушение кризиса потекли рекой. Но об этом чуть позже, через месяц-другой. а пока Швецова ждала веселая свадьба друга в Праге. Банкопад. Бабахнуло в середине сентября. И прилетело ледяное дыхание кризиса из США, когда там объявил банкротство один из крупнейших банков – Лемон Бразерс. Это стало катализатором кризиса во многих странах. Крупные банки и страховые компании были национализированы. Государства стали выделять колоссальные средства на стимулирование экономики. Россия в стороне не осталась. Несколько лет российские банки и компании смело кредитовались в долларах и евро в зарубежных банках. И как только в октябре 2008 года цена на нефть стала стремительно падать, российская валюта также стремительно начала девальвироваться. Кредиторам требовалось все больше рублей, чтобы гасить и обеспечивать зарубежные кредиты. Российское правительство извлекло уроки из кризиса 1998 года и по максимуму расплатилась по внешним долгам в тучные годы. Компании и банки, обрадовавшись открытию зарубежных рынков капитала, поступили наоборот – набрали кредитов за границей. Относительная стабильность курса рубля к доллару дала российским компаниям уверенность, чтобы смело влезать в долгосрочные долги в долларах и евро. Если у государства на 1 октября 2008 года было кредитов в иностранной валюте чуть больше 30 миллиардов долларов, то у компаний и банков больше, чем на 500 миллиардов. Российская валюта стала обесцениваться. Зарубежные кредиторы начали требовать от российских предпринимателей либо дополнительного обеспечения под выданные ранее кредиты, либо досрочной расплаты. Так что государству не помогла низкая величина внешнего долга. Пришлось тут же сужать компании деньгами из резервов, чтобы спасти их от банкротства и потери бизнеса. Цена на нефть, несколько лет подряд дававшая России шальные деньги, быстро падала. С июля по декабрь 2008 года цена на нефть упала со 147 долларов за баррель до примерно 32 долларов. Всем казалось, что это катастрофа. Падали доходы бюджета. Западные компании стали выводить деньги из России. В 2008 году они вывели около 130 миллиардов долларов, и большую часть – осенью. Люди стали забирать деньги из банков. Если в сентябре вкладчики обналичили 110 миллиардов рублей, то за октябрь уже 447 миллиардов. Все происходило очень быстро. Каждый день приводил к ухудшению ситуации в экономике и банковском секторе. Работодатели в лучшем случае сокращали зарплаты работникам, в худшем – увольняли их. Богатство России и уверенность в завтрашнем дне у граждан таяли на глазах. В конце сентября, когда власти наконец поняли, что Россия не тихая гавань и здесь штормит не меньше, а то и посильнее, чем в других странах, предсвадебный план Швецова пригодился. На первом же совещании правительства ИЦБ по антикризисным мерам Игнатьев представил развернутый список возможных действий. На этом совещании многие участники нервничали и были растеряны. А Игнатьев всех удивил, когда встал и монотонно стал зачитывать с листа список необходимых мер. В нем были те самые 18 пунктов. В тот день репутация Игнатьева среди коллег сильно выросла. Русским Лемон Бразерс оказался Кит Финанс. Этот банк занимал хорошие позиции на российском рынке. Был одним из крупнейших операторов на рынке облигаций репо. Председатель правления Александр Винокоров попросил Игнатьева о встрече во вторник. 16 сентября. Игнатьев согласился принять его. Все-таки банк не маленький. Винокуров приехал очень быстро, меньше, чем через час. Молодой человек в сером пиджаке и джинсах, похожий на студента, торопливыми шагами зашел в огромный кабинет Игнатьева. Он немного замешкался на входе, не понимая, куда именно проходить. Игнатьев встал навстречу, сухо пожал руку и провел его к отдельному столу, который стоял поодаль, слева. Винокуров положил на стол папку, но даже не стал ее открывать, и сразу перешел к делу. Мы больше не можем выполнять свои обязательства. Игнатьев только вопросительно посмотрел на Винокурова, ничего не сказав. Тот продолжил, как будто читая с листа. Падение котировок на рынке ценных бумаг и наша зависимость от операции репо привели нас к утрате ликвидности. Игнатьев не торопясь закурил сигарету и спросил. Очень много в портфеле ценных бумаг? Банкир утвердительно кивнул головой. «Очень. Цена их упала. Активы скукожились, и капитал ушел в ноль». Игнатьев знал ответ, но все равно спросил. «А с контрагентами рассчитываться можете?» Винокуров вздохнул. «Нет, не можем. И сегодня объявим об этом. У нас просто нет никаких шансов на исправление ситуации собственными силами. Нам нужна поддержка». Игнатьев недолго размышлял. Всего одну сигарету. Ему было очевидно, что банк надо спасать. Во что бы то ни стало, иначе может начаться кризис. Рухнет первый банк, люди ринутся снимать деньги со счетов, и пошло-поехало. Обрушится и второй, и третий. Разговор не был долгим. Кит финанс спасли. Две государственные компании алмаза, добывающая Алроса и железнодорожные российские железные дороги, за символическую цену приобрели акции банка. Обоим инвесторам ЦБ дал деньги под низкую процентную ставку на длительный срок, чтобы они поддержали Кит финанс. Винокуров оказался счастливчиком. Он потерял банк, но не деньги. Агентство по страхованию вкладов выкупило у Китфинанса почти 30% акций Ростелекома по высокой цене – 50 миллиардов 300 миллионов рублей. Позже АСВ сможет продать эти акции на 17 миллиардов дешевле. Убытки государства возьмет на себя. Вторым стал «Связьбанк». Банкиры зачистили на встрече с главой ЦБ – На этот раз к Игнатьеву приехала не председатель правления Алла Алешкина, а старый знакомый, глава Почты России Алексей Казьмин. Хотя формально он и не имел отношения к «Связьбанку», всем было известно, что Алешкина и Казьмин работают всегда вместе. Так было и в Сбербанке, и в Почте России, где «Связьбанк» был опорной кредитной организацией. Казьмин по-дружески просил Игнатьева о кредите. Большом. Дыра из-за кризиса составила более 100 миллиардов рублей. Страхи, что за первым падение банка последует второе, стали сбываться слишком быстро. Для Игнатьева информация о том, что Связьбанк в ужасном положении оказалась новостью. Он никогда не попадал в списки проблемных. К тому же Игнатьев по-прежнему доверял Казьмину, который больше 10 лет руководил крупнейшим банком страны. Он всегда был спокоен за Связьбанк, зная, что там работает сильная команда из Сбербанка. Связьбанк кредит не получил. Госкорпорация Внешэкономбанк, пусть и нехотя, но согласилась приобрести его акции и заняться его оздоровлением. За 5000 тысяч рублей. Еще один крупный банк, Глобекс, в октябре перестал отдавать депозиты вкладчиков. Да, тот самый, о котором много спорили в ЦБ, принимать или не принимать его в систему страхования вкладов, из-за которого уволился первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин. Несколько лет назад руководство ЦБ видело проблемы, но не стало строго к ним относиться. поверив руководителю банка Анатолию Мотылёву на слово, что тот их решит. Пришел час расплаты. ЦБ был вынужден давать 2 миллиарда долларов для оздоровления Глобокса. В состав акционеров уже бывшего Мотылёвского банка опять вошел ВЭБ. И снова за 5000 рублей. На спасение обоих банков ЦБ дал Внешэкономбанку большой и дешевый депозит. 212 миллиардов 600 миллионов рублей. ВЭБ его вовремя не вернул. Государство конвертировало его в семилетние облигации. Банки продолжали рушиться. Веб, нагруженный двумя банками, отказывался брать себе на баланс еще что-то тонущее. Других санаторов в условиях кризиса находить становилось все труднее. Большинство оставшихся на плаву банков старались пережить кризис, а не набирать плохие активы, которые могли бы потащить их на дно. Когда пришли плохие новости из Санкт-Петербургского банка Восточноевропейской финансовой корпорации ВЕВК, стало понятно, что нужен другой санационный механизм. Распихивать лопнувшие банки по разным карманам – плохая практика. Санация должна быть системной. Лучше через агентство по страхованию вкладов, АСВ. Закон, разрешающий ему санировать банки, приняли в срочном порядке. Именно из-за ВЕВК пришлось торопить принятие закона всех подзаконных актов, и провести в один день два совета директоров ЦБ. Все ради того, чтобы санировать Питерский банк по новой процедуре. Спешка была вызвана тем, что пенсии в пятимиллионном Санкт-Петербурге платились через ВЕВК. Этот процесс останавливать было нельзя. Центробанк всегда старался держаться в стороне от политики. А пенсии в России давно стали не только социально-экономическим вопросом, но и политическим. Их повышение было одним из главных электоральных козырей Путина. После того, как в 2005 году пенсионеры по всей стране вышли на улицы с огромными протестами против отмены льгот, тогда Путин признал политическую силу стариков. Банки сыпались, как костяшки домино, один за другим. Чтобы решить проблему ликвидности, надо было любыми путями запихивать деньги в экономику. Беззалоговое кредитование, запущенное в конце сентября 2008 года, стало одним из первых антикризисных шагов. Банки расхватывали такие кредиты на ура. На пике, к началу 2009 года, их общая сумма составила 2 триллиона рублей. Управляемая девальвация. Пик роста международных резервов отмечался как раз перед самым кризисом. 596 миллиардов 600 миллионов долларов. Такого жирового запаса внешних активов в свободном распоряжении у власти для финансирования платежного баланса у России не было никогда. Для сравнения, в июле 1993 года, когда Россия только начинала формироваться как самостоятельное государство, международные резервы были в 213 раз меньше, лишь 2 миллиарда 800 миллионов долларов. Благодаря падающим с неба нефтедолларам в тучные годы правительству ЦБ удалось накопить и отложить много валюты. Она давала уверенность в завтрашнем дне, повышала реноме России в международном сообществе и усиливала политический статус Владимира Путина. Валюта эта ох как пригодилась в кризис 2008 года. Практически все антикризисные меры государственной поддержки финансировались из международных резервов. Курс рубля уже несколько лет как был загнан в очень узкий коридор, и в ноябре всем стало очевидно, что девальвация, снижение курса рубля по отношению к доллару, неизбежна. ЦБ не мог удержать рубль в коридоре. Для поддержания курса надо было постоянно делать интервенции долларов на валютном рынке, а значит, продавать их из международных резервов. Если долго держать курс рубля, был риск остаться опять как раньше с минимальными резервами. А этого Путин не хотел. Резервы для него стали так же важны, как курс валюты. И если последний был внутриполитическим инструментом, который успокаивал или расшатывал ситуацию в стране, то международные резервы — внешнеполитическим. Резервы — это сила, со страной, у которой большие международные резервы другие страны считаются. Россия прошла путь от нищей до состоятельной по резервам, и Путин отлично чувствовал разницу. Вот и дилемма. Как в условиях кризиса и резкого падения цены на нефть удержать курс, который обеспечивает политическую стабильность в стране, и одновременно сохранить объем международных резервов, которые, помимо прочего, повышают статус на международной арене? И как бы ни ломал голову над решением этой задачки любой, пусть даже самый гениальный глава ЦБ, ответ всегда один – никак. Двух коней не удержать, надо делать выбор. Выбор труднейший. Можно потратить миллиарды долларов из резервов на поддержку курса и не добиться результата. Ведь неизвестно, что впереди. Сколько будет стоить эта треклятая нефть? Представьте, что вы вчера потратили 10 миллиардов долларов, а сегодня проснулись и поняли, что все было зря. Рынок, как хищный цветок Рафлезия, все съел и опять голоден. Трудно спускать миллиарды на мифическую поддержку курса. И Игнатьеву тоже было трудно. Весь октябрь и ноябрь 2008 года он давал указания поддерживать курс в надежде, что нефть подрастет. Но становилось только хуже. Цена на нефть падала. В июне она стоила 140 долларов за баррель, а в декабре – 35. Это даже не падение, а провал. Министр финансов Алексей Кудрин давил на Игнатьева, говорил, что хватит тратить резервы попусту, надо девальвировать рубль. Игнатьев спорил. Он понимал? что это может привести к новой волне кризиса. Ведь иностранные активы банков значительно меньше их иностранных обязательств. Это значит, банки брали кредиты в валюте и переводили их в рублевые активы. В случае резкой девальвации они получат большой убыток, а многие могут и обанкротиться. Вслед за ними посыплются и компании. Что тогда? Игнатьев сдерживал девальвацию в том числе и для того, чтобы банки успели погасить часть своих иностранных обязательств. и заместить часть своих рублевых активов валютными. В декабре Игнатьев понимал, что тянуть больше нельзя, пора либерализовать курс. За несколько кризисных месяцев из резервов улетучилось 170 миллиардов долларов. Выкидывать такие средства на то, чтобы продержаться еще несколько дней, было больше невозможно. Но как девальвировать без шока? И возможно ли это? Этот вопрос не давал покоя. в Совете директоров ЦБ сформировались три группы. Одна убеждала, что нужна разовая и резкая девальвация. Вторая предлагала сделать ее плавной и управляемой. А третья настаивала на сохранении статус-кво, поддержке коридора и проведении валютных интервенций. Игнатий выбрал самый мягкий, компромиссный вариант – управляемую девальвацию. Формально ЦБ всем говорил, что девальвации нет, а есть расширение валютного коридора в обе стороны. Соседний Казахстан, тоже нефтезависимая страна, пошел по другому пути. Девальвировал свою валюту резко и намного, исходя из логики, что отрезать по чуть-чуть – процесс долгий и мучительный. Россия делала это долго и мучительно. Девальвация была ползучей. Одновременно с объявлением о повышении ставок, ЦБ продолжил понижать курс рубля. Он третий раз за месяц на 30 копеек расширил коридор колебаний курса бивалютной корзины. Эта стратегия, когда денежная политика была ужесточена, а рубль ослаблен, войдет в историю Центрального банка как ножницы Игнатьева. Экономика России оказалась в ножницах. С одной стороны высокие ставки, с другой ослабление курса и бесконечные вливания ликвидности в банки. Игнатьев оказался провидцем. Он надеялся, что падение цены на нефть временное. И угадал, он оказался чуть ли не единственным среди экономистов во власти, То считал, что цена скоро восстановится. Поэтому нещадно тратил валюту из международных резервов на поддержку курса рубля. С интуицией ему повезло. Хоть Игнатьев и потратил много долларов из международных резервов, благодаря тому, что цена на нефть стала восстанавливаться, ЦБ смог компенсировать потраченное. Международные резервы снизились в марте 2009 года до 380 миллиардов 500 миллионов долларов Но через два года этот показатель вернулся к отметке 500 миллиардов. В конце 2008 года, когда новости были только негативными и все паниковали, у Игнатьева само собой улетучилось упадническое настроение. Когда он смотрел в пенищееся шампанское в бокале при встрече нового 2009 года, он знал уже, что худшее позади. Международных резервов хватит, все инструменты поддержки экономики заработали. «Прорвемся», — подумал он. Так и случилось. Кризис оказался глубоким, но кратковременным. Он укрепил Игнатьева. И до этого все знали, что глава ЦБ – нужный и важный человек. Но теперь все особенно почувствовали его незаменимость. В июне 2009 года тихо, без споров, Сергей Игнатьев был переутвержден на посту председателя ЦБ. Другие кандидаты даже не рассматривались. Такое было впервые. чтобы председателя Центробанка назначали третий раз подряд. Стало казаться, что Игнатьев вечен. Именно такой председатель и был нужен. Тихий, почти незаметный, но одновременно стойкий, который готов к компромиссам, но при этом может настоять на своем. Незаметная палочка-выручалочка. Всех все устраивало. И Игнатьева тоже. Туфта на миллиард. «Никто никогда не скажет правды». Банкиры, что выводили деньги или занимались сомнительными операциями, а регулятор, что не доглядел и закрывал глаза намеренно. Первые утверждают, что в отзыве лицензии виноват ЦБ, который своим регулированием довел банки до ручки и наделал в банке дыр. Вторые, что банкиры очень часто безответственные или даже мошенники. Чуть что тащат деньги вкладчиков в офшоры или еще куда-нибудь. Не прошло и двух десятилетий с момента появления коммерческих банков в России, Как из мелких посреднических структур, многие из них действительно превратились в крупные отмывочные конторы, которые стали использовать сложные схемы разного рода сомнительных операций. И виноваты в этом не только банкиры, они посредники, которые нужны экономическим агентам и очень часто самим чиновникам. Именно последние выводили деньги от взяток с госконтрактов. Весь современный период российской истории Экономика страны заточена на вывод денег. Частный бизнес из страха, что компанию или доходы могут отобрать. Страхи не беспочвены. Прецедентов было немало. Чиновники стремятся собрать капитал на свое светлое будущее. Пока доходов от нефти в стране было много, появилось немало цепочек финансовых посредников, которые с удовольствием помогали выводить деньги за рубеж. И понятное дело, какая-то часть средств оседала в их карманах. Но деньги? Не терпят недомолвок. Как бы долго эти шуры-муры не скрывались, обязательно все станет известно. Банк рухнет, владелец потеряет бизнес и сбежит из России. Несколько чиновников тихо будут уволены. В МВД и ФСБ сменятся кураторы. Государство после этого смиренно будет печатать деньги, чтобы как-то скрыть очередной неудобный случай. Есть в России такая особенность. ЦБ печатает деньги для покрытия образовавшихся дыр у санируемых банков. Санация банков в западных странах происходит за счет реальных бюджетных денег. Это дороже, больнее и гораздо более ответственно. Банковская система России как финансовый посредник между экономическими агентами стала неотъемлемой частью экономики со всеми ее прелестями и недостатками. Появились, например, не только черные банкиры, обслуживающие криминальные потоки, но и работающие под прикрытием силовых органов, изжигающие банки для прокачки или выводы денег. Банковская система становилась все больше, сложнее и разнообразнее, обрастала административным ресурсом. Центробанк нередко реагировал на проблемы, когда было поздно. Он отзывал лицензии, но кардинально на ситуацию в секторе не влиял. Учитывая негативный опыт, ЦБ часто опасался принимать резкие решения. Но каждое такое решение потом больно ударяло по нему самому. Именно так случилось с крупным международным промышленным банком, владельцем которого был сенатор от ТУВЫ Сергей Пугачев. За глаза его называли «банкиром Кремля». Его учреждение встало на ноги благодаря контактам с администрацией президента Бориса Ельцина, а взрывной рост начался во время прихода к власти Владимира Путина. Пугачев буквально бравировал товарищескими отношениями с президентом, жил на так называемой даче Федеральной службы безопасности. Эта близость открывала Межпромбанку многие нужные двери. На многое, что он делал, ЦБ закрывал глаза. Еще в 2006 году, проверяя Межпромбанк, инспектор ЦБ наткнулся в его отчетности на фантастически большой депозит в американском банке – миллиард долларов. Инспекторы были поражены. И неясно, откуда взялись эти средства. При сверке базы операций банка было видно, что у Межпрома не могло быть такого объема свободных средств. Анализ динамики баланса показывал, что миллиард долларов возник как будто из ниоткуда. Проверяющие задавали вопрос, действительно ли эти деньги существуют. И менеджмент Межпробанка легко развеял сомнения инспекторов, предоставил все нужные документы, свифты и выписку из американского банка. Долго в ЦБ думали, что с этим делать, пока первый зампред ЦБ Андрей Козлов не решил действовать. Написал письмо американским коллегам в Федеральную резервную систему США. Дескать, есть сомнения у ЦБ России по поводу одного депозита в размере 1 миллиарда долларов в одном из американских банков. Спустя три недели пришел лаконичный ответ. Мы этот вопрос исследовали. Такого банка в США не существует. Бизнес межпрома давно был построен на обмане. Пишешь туфту всякую в отчетности и ворочаешь миллиардами. Смешно даже. Не только депозиты не существует, но и самого банка тоже. Менеджмент Межпромбанка нарисовал эту выписку, сфальсифицировал финансовые документы и поставил на баланс несуществующий миллиард долларов. И что же ему за это было? Почти ничего. Центробанк не отозвал лицензию. Менеджмент не был наказан за махинации. А Сергей Пугачев продолжал восседать в кресле сенатора и позиционировать себя влиятельным человеком, другом президента Путина. СБС чел, что достаточное наказание – недопуск учреждения в систему страхования вкладов. Менеджмент Межпробанка расстроился, конечно, но продолжал крутить, вертеть, собирать деньги крупнейших компаний страны. Например, там держали средства крупнейшая авиакомпания страны «Сухой» и огромная госкорпорация «Росатом». А в начале 2008 года Пугачев предпринял еще одну попытку войти в государственную систему страхования вкладов. подав заявку в ЦБ с просьбой допустить его, наконец, к деньгам россиян. Но просто не успел, обманув сам себя. Спустя 4 года после туфты на миллиард проблему межпрома также келейно решить не удалось. Сенатор Пугачев, всемогущий и влиятельный, кинул сам Центробанк на 32,5 миллиарда рублей. В 2008 году в разгар кризиса ЦБ открыл программу поддержки коммерческих банков беззалоговыми кредитами. И Межпрому, конечно, тоже дали 32,5 миллиарда рублей. Как будто не было старых обманов и подозрений в махинациях. Сам Пугачев потом заявил, что его потрясло выделение такого кредита за здорово живешь безо всякого обеспечения. Спустя полтора года, в июне 2010 стало понятно, что Межпром денег не вернет. Они просто исчезли. Но Пугачев солидный мужчина. Продолжал убеждать Игнатьева, что расплатиться по долгу нужно только время. К тому же Игнатьев знал, что у Пугачева есть свободные активы, с помощью которых он мог бы погасить обязательства. Пугачев контролировал угольные активы в Туве, разные активы за границей, акции Сбербанка. Пугачев был богат, владел личным самолетом, вывел сотни миллионов долларов из межпрома за границу. Он мог бы погасить долги за счет своих денег, а не из банка. ИЦБ реструктурировал долг, не стал отзывать лицензию. Сразу после реструктуризации финансовый рынок получил еще один сюрприз от Межпрома. Банк не расплатился по еврооблигациям. И это уже не внутреннее дело, а международный скандал. Ведь держатели бумаг в основном иностранные инвесторы. Игнатьев до последнего был уверен, что Пугачев способен расплатиться по долгам Межпромбанка. Пугачев, заседавший в Совете Федерации, был одним из крупнейших миллиардеров, у которого имелось много земли, промышленных компаний, судостроительных заводов. Пыль, которую он пускал всем в глаза, сработала и в случае с Игнатьевым и его первым замом Геннадием Меликяном, хотя оба и знали, что банк построен на вранье и рос благодаря манипулированию с отчетностью. Игнатьев вставил на вид Межпромбанку тот факт, что их связанная система владения очень запутана и рискована еще в 2004 году. С давних пор Межпром занимался подлогами. выдавал кредиты под контрольным компаниям, которые сразу вносили их в капитал самого банка. Эту пирамиду в Межпроме строили для того, чтобы не нарушать нормативов Центробанка. ЦБ и Межпром вели череду долгих переговоров и уговоров, проводили трудные встречи и соглашались на постоянные уступки. Но ситуация не менялась. Все обещания Пугачева девальвировались почти сразу после того, как были даны, буквально на следующий день. На кону стояло очень много денег, и от Пугачева один за другим стали отворачиваться его покровители и партнеры. Первой была объединенная судостроительная корпорация. Она отказалась от достигнутой ранее договоренности купить у Пугачева активы – Северную верфь и Балтийский завод. ЦБ ничего не оставалось делать, лицензию у межпрома пришлось отозвать. Пугачеву не помог ни статус сенатора, ни сильные миры сего разного сорта. которыми он был окружен в избытке. Еще много лет после отзыва лицензии Российская Федерация будет искать потерянные деньги. Пугачев обоснуется во Франции и завязнет в судебных тяжбах с Россией. Есть у Игнатьева дурацкая привычка откладывать многое на последний день, будь то доклад для Думы или неприятный разговор с подчиненным. Задолго до отзыва лицензии Игнатьев понимал, что с межпромом надо разбираться, но откладывал это на потом. Банк, основанный на махинациях, рано или поздно должен грохнуться. Наверное, если бы не кризис, это произошло бы гораздо позже. Благодаря кризису банк получил от ЦБ много денег в виде беззалоговых кредитов. Соблазн забрать то, что пришло в руки даром, был слишком велик. Межпром обанкротился не из-за кризиса, а из-за жадности. Случай с Межпромбанком убедил Игнатьева. Если менеджер или собственник решит украсть деньги из своего банка, это будет сделано. Преград нет. Нужны лишь готовность к риску и пара часов. После случая с межпромом он стал просить депутатов, чтобы было введено уголовное наказание для тех, кто задействован в банковских махинациях. Пришлось признать, что только пятая часть всех банкротств носит экономический характер, остальные – криминальные. Депутаты не услышали Игнатьева. Разбойники на дороге. Как только закончились глухие удары по бамперу автомобиля, Послышался хруст трескающихся стекол. Все происходило так быстро, что невозможно было осознать происходящее. Что случилось? Смурное утро без солнца, как это обычно бывает в ноябре. Все время хочется спать. Пустая монотонная дорога без пробок, как привычно в воскресенье утром. Поэтому быстро скользишь по шоссе. А потом бах! Как из-под земли появились эти две агрессивные машины. Мат, крики, биты, удары, стекло. «Вроде бы стекла должны быть крепкими», думал сидящий в автомобиле молодой голландец Йорит фасин Он был сильно напуган, не понимал, почему на него посреди бела дня на одной из основных магистралей Москвы, Рублевском шоссе, напала банда молодчиков с битами. На въезде в Москву, сразу после кольцевой дороги, рядом с большим развлекательным центром, сразу две машины, Мерседес и Volkswagen. подрезали представительский БМВ Фаасина и не дали ему ехать дальше. Из них выбежали несколько огромных мужиков и стали калашматить битами по автомобилю. Фасин, дрожащей рукой нажал на кнопку блокировки дверей. Рядом сидела его подруга Мария. От испуга она вжала голову в плечи и нагнулась вперед, почти уткнулась носом в сумку. Мария тоже не могла понять, что происходит. В сумке она заметила мобильный телефон. Тут она быстро нашлась – Лихорадочно выхватила аппарат из сумки и стала звонить отцу. Как назло, он долго не подходил к телефону, а может и недолго. Просто в момент, когда непонятно, кто крушит машину, а ты сидишь внутри, тебе кажется, что время идет медленно. Каждая секунда как целый час. Наконец она услышала, что гудки кончились, и не дожидаясь приветствия, стала кричать в трубку: "Папа, нас сейчас убьют!" Блокировка дверей не помогла. Хулиганы разбили окна автомобиля так быстро, словно они были из тонкого хрусталя. Потом началось чёрти что. Молочики ничего не спрашивали и как будто ничего не хотели, просто дубасили сначала автомобиль, а потом Фасина. Его выволокли из БМВ и, не разбираясь, наносили удары по телу, по голове. Он старался уворачиваться, но безуспешно. За несколько минут они превратили БМВ в металлолом. По лицу Фасина текла кровь. Кто-то крикнул «Уходим!». Бандиты, оставив избитого голландца на дороге, побежали к машинам. «Еще раз подрежешь — будет хуже», — уходя рыкнул один из них. Молодчики молниеносно заскочили в свои автомобили и через минуту исчезли с Рублевского шоссе. В этот момент Фасин вспомнил, что по пути он действительно обогнал этот самый Мерседес. Он считал, что просто обогнал. Но даже если бы и подрезал, это не значит, что надо нападать сбитыми на дороге. Мысли путались в голове. Фасин бросился к Марии. Она была очень бледной, но держалась, даже не плакала. Стояла рядом с ним и тихо приговаривала. «Все будет хорошо. Все будет хорошо. Слава богу, ее эти озверевшие хулиганы не тронули». Фасин вытер рукавом кровь с разбитой губы и улыбнулся. Эта улыбка могла показаться странной, но сейчас его больше всего радовало, что подруга не пострадала. Фасин вынул из раскрученного автомобиля небольшую сумку и поднял руку, чтобы остановить попутную машину и как-то добраться до полиции. Мария его остановила. не надо. нам сейчас помогут». Россия для Файсена была приветлива до сих пор. Здесь он обрел прекрасную семью, множество друзей и комфортную высокооплачиваемую работу в разных «Газпромовских» структурах. Но в одно пасмурное осеннее воскресенье Файсен столкнулся с жестокостью. Это серое утро стало роковым для всех участников автомобильной потасовки, не только для голландца, но и для тех, кто находился в тех двух машинах – «Мерседесе» и «Вольсвагене». И главным в том самом «Мерседесе» был банкир, и звали его Матвей Урин. Именно его охрана из частного предприятия «Бастион» решила проучить наглеца, ведь тот посмел подрезать самого Урина, которому покорялись люди и деньги. Он совладелец Традобанка, который входил в группу с еще четырьмя банками – Славянским банком, Донбанком, Монетным домом и Уралфинпромбанком. Он, можно сказать, молодой российский магнат, которому на все наплевать, кроме денег. Когда он научился покупать банки почти бесплатно, жизнь его резко пошла в гору. Все, даже самые рисковые задумки, реализовывались. И никто его не останавливал. Путь ему был открыт. Центробанк, которого многие банкиры боялись и опасались, Урин указался малым дитятей, беспомощным и доверчивым. Обмануть ЦБ было легко. Покровители в погонах, если что, всегда помогали самоуверенному банкиру. Урин умел отжимать пугливых банкиров, дурить чиновников из ЦБ, подкупать полицейских и много чего еще. И на тебе, какой-то ботаник и наглец на дурацком БМВ посмел его подрезать. Знал бы Урин, что ботаник и наглец друг одной из дочерей президента России Владимира Путина, наверняка тихонько бы проехал мимо БМВ, а лучше свернул на другую дорогу. Тогда его жизнь сложилась бы иначе. И не только его. Другим был бы и банковский надзор в ближайшие 10 лет. 14 ноября 2010 года, когда распаявшийся банкир обидел близкого семье президента человека, банкиры и их покровители перестали быть неприкосновенными. Арестовали Урина и компанию очень быстро. Задерживать приехал лично начальник ГУВД Москвы Владимир Колокольцев. «Узнаете меня?» – встретил он Урина вопросом во время задержания. Тот не ответил, только удивленно кивнул головой. «Давайте паспорт». отрезал высокопоставленный полицейский. Урин Панур протянул свой паспорт. Только теперь он понял, что вляпался во что-то очень серьезное. Глава ГУВД Москвы не приезжает на задержание хулиганов и даже финансовых мошенников. Колокольцев не торопясь взял паспорт, проверил его, потом достал из кармана телефон, набрал номер и с военной выправкой доложил. «Его паспорт у меня». В этот день пути Урина и Колокольцева сошлись. Тогда же они и разошлись. Банковская империя Урина рухнет, а сам он надолго попадет за решетку. Карьера Колокольцева пойдет на взлет. Спустя несколько месяцев он станет министром внутренних дел России. После инцидента время для закрытия уринских банков настало. Сейчас, когда он попался на примитивном бандитизме, надо действовать быстро. В течение месяца после драки на Рублевском шоссе лицензии были отозваны у всех подконтрольных Урину пяти банков. Сотрудники надзора Центробанка заметили банки Урина за два месяца до случая на дороге. Все началось еще в сентябре, когда при проверке двух его учреждений выяснилось, что им принадлежат голубые фишки – акции крупных российских компаний, таких как «Газпром» и «Сбербанк», например. Как только у банков фиксировались проблемы в виде дыры на балансе, менеджмент быстро их решал, представлял выписку из депозитария о ценных бумагах. Бумаги эти восстанавливали баланс банка. Также банки показывали, как они получают на счета деньги от продажи этих самых голубых фишек. А спустя какое-то время средства уходили каким-то компаниям за рубеж. Странным показалось ЦБ, что малоизвестные банки ворочили миллиардами. Первый зампред Геннадий Меликян попросил подчиненных исследовать этот вопрос. Действительно ли уринские банки владеют акциями крупнейших российских компаний? И оказалось, что выписки из депозитария со счета Депо на котором учитываются ценные бумаги. Фикция. У Урина не было акций. Весь его банковский конгломерат оказался примитивной схемой. При покупке нового банка он выводил из него деньги на приобретение ценных бумаг. А бумаг на самом деле не поступало. Ставились на баланс банка только фиктивные выписки из депозитария. После этого на выведенные деньги покупался еще один банк. Не успев закончить расследование, сотрудники ЦБ узнали, что Урин арестован за хулиганство, побои и умышленное уничтожение имущества. ЦБ сразу же дал быстрый ход своему расследованию. Предоставили следователям документы о подлогах Урина. После приговора за хулиганство и побои был еще один за финансовое мошенничество. Мини-империя Урина, строившаяся несколько лет, рухнула за один месяц. Сам он поехал отбывать срок в колонию на 8,5 лет. Йорит Фасин очень скоро женился на Марии, и она тоже стала Фасин. Спустя несколько лет ЦБ предложил вести уголовную ответственность за регистрацию несуществующих ценных бумаг и предоставление выписок об их якобы существовании. Сергей Пугачев и Матвей Урин никогда не видели друг друга. Они были слишком разными, чтобы в какой-то момент где-то пересечься. Первый был на самом верху, варился в российской элите и сам считался ее представителем. Второй обитал внизу. Региональные небольшие банчики не представляли интереса для таких, как Пугачев. Но их многое роднило. Оба они банкиры одной эпохи. Использовали схемы и подлоги. Оба считали это нормой. Оба все-таки сошлись в одной точке, так и не встретившись. Точкой этой оказался президент. Владимир Путин раньше уважал Пугачева. Считал его хорошим товарищем, крепким профессионалом. А тот оказался мошенником. Урина Путин не знал, конечно, но узнал как бандиты и мошенника после звонка своей дочери Маши. Оба эти банкира оказались в личном пространстве Путина. Оба научили его, что банкирам доверять нельзя, ни на миллиметр. Теперь у Путина и сомнений не было, что с банковским надзором в России большая проблема. Он почувствовал это на собственной шкуре. Раньше, конечно, тоже постоянно всплывали плохие истории с банками, и даже погиб зампред ЦБ Андрей Козлов, но окружение Путина всегда находило тому разные объяснения. «Виноват тот или этот? Нужен этот новый закон или тот?» Теперь Путину не требовались никакие объяснения. Он знал, что с банками надо разбираться. И уже все равно, кто рулит ими, чьи люди там сидят и чьи представители. И уже не важно, что силовики, опора системы Путина крепко-накрепко укоренилась в банковской среде как неотъемлемая ее часть. Не сразу банкиры осознали этот факт. Многие по-прежнему хотели приблизиться к семье президента, плести в историю своего банка фамилию Путин. В их среде появился персонаж, который был на нарасхват. Двоюродный брат Владимира Путина Игорь входил в управляющие органы четырех банков Тольяттинского промышленного коммерческого автовазбанка, Московских мастербанка и Русского земельного банка, а также Подольского промсбербанка. Банкирам казалось, что фамилия Путин защитит их от неудач, а главное от контроля регулятора. Но она не помогла. Все они либо были санированы, либо лишились лицензии. Уже было невозможно прикрыться ни покровителями из ФСБ, ни даже Путиным. Пугачев и Урин, такие разные и такие одинаковые, занимались разными делами, но сделали одно и то же. Зажгли факел банковской чистки. По-настоящему она начнется несколько лет спустя. Но каждый новый случай санации или отзыва лицензии только убеждал Путина в его правоте. Когда в 2011 году ВТБ купил больше 45% крупного московского банка Москвы аж за 103 миллиарда рублей, а потом, поняв, что приобрел дырку от бублика, попросил денег у властей, Путин уже ничему не удивлялся. ВТБ решил купить банк Москвы за большие деньги, практически не глядя. Несмотря на то, что в капитале банка Москвы было практически ноль, Но при наличии неплохого бизнеса за банк можно было дать примерно 40 миллиардов рублей, считали в ЦБ. Но ВТБ купил дорого, а обнаружив дыру, стал просить государственной поддержки, чтобы не пострадал сам ВТБ. Государство дало кредит на 10 лет в размере 295 миллиардов рублей. Очень дорогая и неэффективная покупка, которой двигала жадность, а не экономическая целесообразность. Просто каждый греб под себя. Слово «банкира» и раньше мало чего стоило, а теперь обесценилось совсем. Покупка Банка Москвы – одно из самых печальных событий в банковском надзоре. Не банки, а сплошной схематоз, осознал Путин. Больше банкиров он прикрывать не станет, будь то товарищ, друг или даже родственник. Давайте объединим. Бу-бу-бу, бу бу, -бу, бу, -бу, -бу. Голос руководителя Федеральной службы по финансовым рынкам России ФСФР Дмитрия Панкина был таким монотонным, что сливался в это самое бу-бу-бу. К тому же он говорил сейчас то, что первый вице-премьер Игорь Шувалов уже слышал миллион раз. Финансирование службы надо увеличить. Штат сотрудников тоже. Это позволит вывести работу ФСФР на качественно новый уровень. Шувалов стал отвлекаться и рассматривать участников совещания, что было совсем неинтересно. Он даже пожалел, что шторы в его кабинете наглухо закрыты и нет возможности поглазеть на улицу. Собственно, погода тоже была не очень. Лил дождь. Отпуск пролетел молниеносно. Жаль, что закончился, но надо было включаться в работу. Сегодняшнее совещание было посвящено Федеральной службе по финансовым рынкам. Шувалов собрал его специально, чтобы разобраться наконец с этой самой ФСФР. Служба регулировала бурно растущий финансовый рынок в России. Проще сказать, финансовые организации, но не банки, не государственные пенсионные фонды, депозитарии, инвестиционные и с недавних пор страховые компании. Уже много раз решали, что делать со службой. И все время что-то не получалось. В 2003 году, когда только задумывали создавать ФСФР, в администрации президента подумывали поставить своего, надежного кандидата на руководство этим новым перспективным подразделением. Обсуждалась отличная кандидатура. заместитель главы администрации президента Дмитрий Медведев. Придумывали ФСФР именно как мегарегулятор. Она, как коллегиальный и независимый орган, должна была объединить не только регулирование страхового и фондового рынка, но и банковского надзора. Но задача показалась слишком технически сложной, финансово-специфической, и решили все-таки направить профессионала СЦБ. Им стал первый зампред Центробанка Олег Вьюгин, который очень скоро официально выдвинул концепцию создания мегарегулятора. К тому же у Медведева быстро нашлись другие заботы. Он стал первым заместителем председателя правительства и возможным дублером Владимира Путина на президентских выборах. За три года работы в СФР Вьюгин так и не смог сделать службу мегарегулятором. Реальность расходилась с красивой теорией. Бывшие коллеги Вьюгина по правительству отчаянно бились за свои ведомственные полянки никто не собирался делиться с какой-то там ФСФР полномочиями. Нанять хорошие кадры было сложно. Бюджетные зарплаты оказались не только гораздо ниже рыночных, но и даже меньше, чем в некоторых министерствах. Многолетние передряги по поводу регулирования финансового рынка привели к тому, что однажды, в 2010 году, Минфин решил присоединить ФСФР к Росстрахнадзору. Шли годы, концепции менялись, а ВОЗ и ныне был там. На финансовом рынке царил хаос. Например, негосударственные пенсионные фонды НПФ ворочали миллиардами долларов, но за ними серьезно никто не следил. И не было никаких гарантий сохранности накоплений. Никто не понимал, как инвестируют НПФ. Очень часто те создавались корпорациями, как денежные мешки, на которые учредитель может повесить непрофильный актив. Нередко средства пенсионных резервов, негосударственные фонды – направляли на выкуп проблемных активов у родственных банков и компаний, долей в дочках учредителя и даже личный бизнес руководства фонда и компаний учредителей. Что уж говорить о депозитариях, которые умудрялись выдавать направо и налево фиктивные расписки о владении акциями. У ФСФР не хватало людей для регулирования и контроля финансового рынка. Если у Центробанка было 65 тысяч сотрудников, то у ФСФР только 1300. Шувалов продолжал слушать Панкина. «Мы не можем в Москве и Санкт-Петербурге привлечь специалистов на бюджетные ставки. В Банке России в надзорных подразделениях в среднем приходится 7 человек на одно поднадзорное учреждение. У нас один сотрудник на 70. Без дополнительного рабочего ресурса нам сложно перейти к более тщательному надзору». Последние два предложения Панкин произнес очень эмоционально, без своего привычного бо «бу, бу бу Шувалов кивнул. Он вспомнил, что когда чуть больше года назад Дмитрия Панкина назначили руководителем ФСФР, то к ней как раз присоединили Федеральную службу страхового надзора. Панкину и было, наконец, поручено реформировать ФСФР, которая существовала на рынке уже 8 лет. Панкин продолжал. Пора объединить функции регулирования на финансовом рынке. В стране работает множество крупных финансовых холдингов, которые действуют одновременно в различных сегментах. Там есть и банки, и страховые, и инвестиционные компании. Холдинг один, а регуляторы разные. Надзор нужен за каждым сектором отдельно. И никто не видит, как функционирует финансовый рынок в целом. Никто не вычисляет общий риск, который берут на себя все его участники. Шувалов окинул взглядом присутствующих. Все слушали, но было видно, что не очень внимательно. Кто-то тихо обменивался смс -ками. Проблема с ФСФР превратилась в рутину. Все привыкли слушать о сложностях с ней и их не решать. Создали ФСФР, чтобы был единый регулятор на рынке. Но так и не вышло. Все время кому-то чего-то было жалко. Функций, денег, полномочий. Шувалов перебил Панкина. То есть ты, Дмитрий, за то, чтобы объединить ФСФР с Банком России? Для Панкина вопрос оказался слишком прямым. Он начал издалека. Во всех наших дискуссиях о создании единого регулятора мы всегда формулировали нашу главную задачу – бесперебойность надзора. Поэтому мы не предполагаем растворение ФСФР в ЦБ. Лучше было бы преобразовать ФСФР в отдельную организацию в системе Банка России с уже существующей структурой и такими же внутренними регламентами». Шувалов перебил. «Я позвоню Игнатьеву». Секретарь быстро соединила первого вице-премьера с Игнатьевым. «Как вы, Сергей Михайлович, относитесь к тому, чтобы на базе ЦБ сделать мегарегулятор? Начал с места в карьер Шувалов. Сказать, что Игнатьев удивился, ничего не сказать. Обычно такие вопросы не решались по телефону. Несколько раз Панкин и Игнатьев обсуждали объединение ФСФР и ЦБ, но всегда не очень конкретно. Игнатьев подтверждал, что понимает важность вопроса, но отодвигал его на будущее. Еще в 2005 году Андрей Козлов с Олегом Вьюгиным предлагали Игнатьеву взять под крыло Федеральную комиссию по рынку ценных бумаг ФКЦБ. и создать тот самый мегарегулятор. Глаза Козлова горели. Он считал эту идею, когда весь финансовый рынок под контролем, правильный. Вьюгин согласно кивал. Ясно было, что ФСФР как правительственный орган функционировать не способна, потому что вынуждена все делать с одобрения правительства. А процедура согласования слишком громоздка, чтобы оперативно взаимодействовать с финансовым рынком. Представьте, если бы лицензию банков отзывал не ЦБ, а правительство со своими долгими согласованиями. «Это ж был бы не отзыв, а черте что!» Так Козлов эмоционально объяснял Игнатьеву проблему. Но Игнатьев тогда отмахнулся. «И своих поднадзорных хватает, банков, с ними бы управиться!» Козлов и Вьюгин сникли, больше вопросов не задавали. С тех пор прошло семь лет. Игнатьев ответил Шувалову, что для того, чтобы дать ответ, ему надо спросить у своих коллег, которые будут работать в банке после его ухода. Ведь заниматься присоединением будет уже другой председатель ЦБ. Третий срок Игнатьева в следующем году подходил к концу. Шувалов спросил «Сколько вам нужно времени, чтобы дать ответ?» 15 минут». Первый зампред Алексей Улюкаев и зампред Сергей Швецов пришли быстро. Игнатьев им передал вопрос Шувалова «Готовы ли они создавать на базе ЦБ мегарегулятор?» Улюкаев и Швецов согласно кивнули. Так за 15 минут ЦБ согласовал свою новую роль. Совещание продолжилось. Панкин стал предлагать. Для начала надо увеличить финансирование ФСФР и обеспечить информационные каналы взаимодействия с ЦБ, чтобы у нас были какие-то единые стандарты, по которым мы оцениваем и банки, и других профессиональных участников рынка. А в будущем ФСФР и ЦБ могут объединиться. Шувалов не выдержал. Когда объединиться? В каком будущем? Панкин ответил. В долгосрочном периоде. Шувалов не унимался. В каком именно? Панкин неуверенно произнес. 5, 7, 10 лет. Шувалов подпер руками подбородок, улыбнулся и сказал, «А что тянуть-то? Давайте в следующем году вас и объединим». Шувалову казалось, что вот он, тот самый удачный момент, а значит, с решением медлить не нужно. Никто не был против объединения ФСФР с ЦБ, и никто не ожидал, что оно может произойти так быстро. Но никто не нашелся, что возразить. Дальше события стали развиваться стремительно, даже слишком стремительно для российской бюрократии. Путин поддержал объединение ФСФР на базе Центрального банка и сказал, что делать это надо быстро. Вопрос кардинального улучшения системы регулирования давно назрел. И с его решением, конечно, лучше не затягивать. И все закрутилось. Спустя месяц в правительстве появилась концепция создания единого финансового мегарегулятора на базе ЦБ. А еще через месяц было принято решение, что ЦБ станет мегарегулятором и начнет объединение с ФСФР уже скоро, через полгода. Тогда как раз должен был прийти новый руководитель Центробанка. Срок полномочий Игнатьева истекал. Эта большая реформа, увеличивающая полномочия и статус ЦБ, должна была достаться тому, кто придет на смену Игнатьеву. Центробанк с каждым днем становился мощнее и могущественнее. Он набирал силу, менял характер.